Глава 9. Вопрос вопросов, конечно. Имеем тушу в центнер весом. Условно съедобную. Хотя тут на любителя вкус, так что не настаиваю непременно на гастрономическом применении. Псина она и в диком виде псина. Соответствующим запахом и вкусом. Говорят, если уметь, можно вкусняма приготовить. Но это не ко мне, это корейцам или китайцам. Кто там гадость всякую обожает? Рассуждать о вкусе волчатины в моем случае может показаться слегка, как бы помягче выразиться, лицемерно что ли, типа только что жрал, вырывая куски из живых тел, и вдруг начал возмущаться. Вкус, видите ли, ему не нравится. Ну, что сказать, в бою на адреналине волчатинка идет за милую душу, особенно если необходимо постоянно пополнять силы и восстанавливать возможность трансформироваться, а вот так, на холодную, гадость полнейшая, если честно». Не лезет кусок в горло и все тут. Тухлятинка и отдает. Да, тролль, которого я недавно загрыз в баре у юрика и тот повкуснее будет. А это дохлятина. Одно слово, собаки. И падалью не побрезгуют. Отсюда и вкус у мяса такой. Как говорится, не хочешь, не ешь. Вроде логично, ага. А как я шкуру сниму? Мне от этого обезглавленного тела требуется только его верхнее облачение». Но как снимать шкуру, имея в наличии только зубы? То-то и оно. Никаких других способов, кроме как выгрызать изнутри, в голову не лезет. Тяжело вздыхаю и начинаю осматриваться по сторонам в робкой надежде, что найду, чем содрать шкуру. Взгляд блуждает по окраине леса, автоматически вычисляя остатки волчьей стаи, так и не решившись переступить невидимую границу. Мало-помалу, Они начинают покидать место недавнего побоища, растворяясь во мгли ночи, под сенью высоких деревьев. Волки уходят. Это хорошо. Но мои проблемы их уход не решит. Если только у кого-нибудь из хищников не найдется запас ножа, которым он решит со мной поделиться. По-братски, ага. Смех смехом. Но я ведь на полном серьезе обдумываю, как сделать нож из кости. Вон сколько разбросано по округе. В принципе, не самая сложная задача если подойти с головой. Но опять же, что почистить кость, а нужна лопатка, как наименьшая требующая затрат, придется грызть волчатину. Не знаю почему, но вот не хочется мне этого делать, до тошноты прямо. Странно, никогда не был особо брезгливым, а сейчас нахлынуло. Нервы шалят, похоже. Водки бы сейчас, стаканчик, для успокоения нервишек. Или самогону. И дождь этот. Льет, не переставая, еще сильнее роняя настроение. Отходники начинаются. И это не есть гуд. Опасность никуда не делась, а я начинаю плыть. Все же на адреналине, конечно, можно долго играть в низкосортные боевики с кучей трупов, крови и расчлененных тел, но... Но всему есть предел. Похоже, я подошел к своему. Несмотря на то, что трансформация неплохо встряхивает и восстанавливает физическое состояние. Психика-то не железобетонная. Вот, чуть-чуть появилось окно, немного расслабился, увидев, что непосредственная опасность миновала, и тут же организм выключается. Рановато что-то. Хотя, кто сказал, что запойный алкоголизм способствует стабилизации психологического состояния и увеличению боевой устойчивости? Правильно, никто. Скорее наоборот. Помнится, еще несколько лет назад я мог без особых проблем неделями в рейдах бродить и даже не особо запыхаться. Еще и в столкновениях поучаствовать, на ледниках ночевать, бросив только броник прямо на снег. Да, были времена. Хе-хе, состарился, блин. Еще и двадцати пяти нет, а я уже сам себя списал. Хоть в гроб ложись и жди, пока закопают. Хе-хе. Не знаю, то ли сработал принцип «сам пошутил, сам посмеялся», то ли сама абсурдность ситуации, что молодой, в принципе, здоровый парень, да еще и с фичей в виде способности оборотня, но это жалуется на жизнь, зацепило мою гордыню. В общем, как внезапно поплыл, так же внезапно прихожу в себя. И усталости не чувствуется особо, хотя все же затяжная драка не прошла бесследно, и мозги включаются, начиная работать в нужном направлении. Встряхнувшись, вытираю мокрое от дождя лицо грязной ладонью и частично трансформирую свое тело. Как ни крути, в человеческом обличии тащить стокилограммовую тушу до алтаря – удовольствие на любителя. Любителя садомазохизма, если уж совсем точно выразиться. Себя я к данной категории мыслящих существ явно не отношу. Точнее, если немного подумать, то к первой части характеристики можно отнести. А вот ко второй точно нет. Ну что греха таить. Садистские наклонности явно имеются. Пусть я и не получаю удовольствие от чужих мучений, но пытать умею. И причинять боль тоже. Разогнав отвлеченные мысли из головы, еще раз внимательно осматриваю окрестности. Вроде все без изменений. По крайней мере, ничего, что могло бы представлять реальную угрозу в данный момент, поблизости не наблюдаю. Остатки волков, видимо, насытившись останками своих собратьев, постепенно исчезают в лесу. Мне на глаза всего пара особей попадается, лениво грызущих кости. В общем, с этим направлением все в порядке. Теперь осмотреть поляну. Тоже все спокойно. Надеюсь, получится закончить здесь все дела до того, как снова нарисуются какие-нибудь мутанта звери или живые растения, сбежавшие из лаборатории дендрофилов-извращенцев. Убедившись, что в Багдаде, то есть посреди лесной поляны-языческого капища, все спокойно, хватаю обезглавленного волка за задние лапы и, стараясь сильно не перенапрягаться и не потерять бдительность, медленно и печально двигаюсь в сторону алтаря. Можно было бы прямо здесь утилизировать ненужное мясо, оставив только шкуру, но... Во-первых, повторюсь, желание жрать 100 кило волчатины у меня не появилось. Во-вторых, я вспомнил, что у черно-балахонников, павших смертью храбрых под клыками разъяренного зверя-мстителя, это я себя имею в виду, если что, имелись ножи. Ага, хорошая мысля приходит опосля. Честно, в адреналиновом угаре просто вылетело из головы, что вообще-то сатанисты были вооружены. Ну и в-третьих. Хотя это скорее должно быть на первом месте. У меня там два ребенка без присмотра, под дождем лежат. Таскать на себе по поляне, изрытые будто кротами тушу волка, удовольствие ниже среднего. Причем, чем ближе я подхожу к алтарю, тем чаще спотыкаюсь о непонятно откуда взявшиеся рытвины, и тем тяжелее становится мертвый зверь. Что-то как-то слишком быстро силы меня покидают. Вроде волков задрал немало, И, соответственно, пополнил энергию за счет волчатины. По крайней мере, способность трансформации никуда от меня не делась, как до этого. В любом случае, пока я доковылял до алтаря, запыхался так, будто в вагон цемента разгрузил в одно рыло. Самое подходящее сравнение, пожалуй. Да и опыт имеется как-никак. Помнится, я тогда сутки не спал, чтобы скорее перегрузить все мешки из вагона и получить деньги. Неважно, почему торопился. Просто на следующий день я не мог встать с кровати, потому что болело вообще все тело. Вот и сейчас так же. Не дотянув пару метров, бросаю свою добычу и на остатках сил добираюсь до алтаря. Быстро проверяю пульс у детей. Живы, но продрогшие. Кожа неприятно ледяная на ощупь. Черт, надо бы укрытие какое и хотя бы костер, что ли. Только силы уже нет двигаться. Точно так, как совсем недавно в лесу, когда меня пара волков загнала раненого на дерево. Такая же слабость была. Чувствую, что сейчас просто отключусь и все. На последнем издыхании в мою бредовую головушку приходит мысль. Аккуратно хватаю детей в руки и, чуть удерживая на весу, полностью трансформируюсь в звериное обличье. Лапы не очень приспособлены для удержания чего-то на весу, но они достаточно огромные, чтобы на них с трудом балансируя разместились младенцы. Да и я же не собираюсь их так тащить сворачиваюсь в клубок и ложусь на землю рядом с алтарем, пряча детей в получившуюся ямку в центре моего тела. Последняя мысль — главное не раздавить. Не знаю, сколько я был в отрубе, но в себя прихожу как-то одномоментно. Раз — рубильник щелкнул, и вот я уже полностью в реальности. То ли удача все же решила, что хватит мне выгребать проблем, то ли просто всех чудовищ поблизости я истребил, но все спокойно. Никто не нападает, не пытается убить или принести в жертву. Даже дождь, наконец, прекратился, и тучи разошлись. Не совсем, но контур солнечного диска все же просматривается сквозь пелену перьевых облаков, что уже не может не радовать. Но сильнее всего настроение поднимает не прекратившийся дождь, а сопение малышей, отогревшихся на моем мохнатом теле. Если до этого их скорее можно было принять за мертвых, то сейчас я слышу ровное и спокойное дыхание. Уф! «Кажется, пронесло». Аккуратно, стараясь, чтобы дети не упали, начинаю превращаться в человека. «С трудом, но мне это все же удается», одновременно подхватывая младенцев на руки. Даже одного взгляда хватает понять, что младенцам уже получше. На лицах до этого походивших больше на восковые маски проявился легкий румянец. Губы причмокивают время от времени. Веки, закрывающие глаза, чуть подергиваются, будто во сне. «Ну да, дети спали». То непонятное состояние, в котором они находились вчера вечером, перешло в спокойный и крепкий сон. Черт, до меня только сейчас доходит, что как минимум прошла ночь. Да и если судить по желтоватому пятну солнца за тучами, половина дня тоже. Я, конечно, не шибко хорошо определяю время по солнцу, но даже ежу будет понятно, что если солнце почти добралось до зенита, время явно к полудню движется. Получается, я на этой полянке с непонятным алтарем, где меня чуть в жертву не принесли, уже больше суток нахожусь. Да, пора бы уже и честь знать. Аккуратно уложив на антрацитово черную поверхность алтаря и кучей мелких трещин детей, осматривая окрестности. Хм, при свете дня обстановка вокруг не такая уж и зловещая, как вчера казалось. Да и сам алтарь уже не выглядит чем-то монументальным. Просто большой черный камень, вросший в землю из кучей сколов по краям, в изголовье которого стоит полукруг арки из такого же материала. Не впечатляет, в общем. Видал я и поинтереснее архитектурные решения. Ладно, ерунда все это. Некогда тут экскурсии обзорные устраивать. То, что дети спят, и вроде бы их состояние улучшилось, не решает моих проблем. Скорее даже наоборот усугубляет их. Ага, рано или поздно, но детишки проснутся. И что? Правильно. Захотят есть, пить и в туалет. Если с последним особых проблем не вижу, то вот первые два пункта, без комментариев, как говорится. Не буду же я их сырым мясом кормить. Да и источников питьевой воды поблизости не наблюдается. Значит что? Угу. Нужно возвращаться к тому плану, который пытался осуществить вчерашним вечером. Выходить к какому-нибудь селению. Поморщившись, При взгляде на раскиданные по округе останки направляюсь к туши волка, которая лежит там, где я ее бросил. Хреново, что сразу не освежевал. Сейчас, когда трупное окоченение уже сделало свои дела, выполнить задуманное будет гораздо сложнее. Да, нужно было вчера, но состояние не позволило. Кстати, сейчас я чувствую себя в разы лучше. Никакой усталости или там депрессии нет и в помине. Немного мучает жажда? Но для меня это не проблема. Если совсем приспичит, из лужи напьюсь. Вон, неподалеку, чуть ли не целое озеро наблюдаю. Кажется, в том самом месте, где сгорел деревянный монстр. Хотя, может и нет. не принципиально А вот желание грызть волчатинку, да к тому же сырую и холодную, у меня после отдыха так и не появилось. О, точно. Не дойдя какой-то шаг до обезглавленного тела, останавливаюсь и разворачиваюсь. Я аж хотел поискать ножи чернобалахонников, этим и займемся. Ковыряться в кусках человеческих тел, размотанных кишок и грязи, то еще удовольствие. Но и не сказать, что меня прям сильно напрягает малоаппетитная картина мешанины из кусков совсем недавно бывших людьми. По сравнению с окопами, по которым полтора часа била крупнокалиберная артиллерия, сущий пустяк. Да даже попавшая в засаду на серпантине и уничтоженная колонна бронетехники с кучей погибших ребят выглядит ужаснее, чем то, что устроил я тут. Всего-то пятерка растерзанных тел, уродов, убивавших детей. Ни жалости, ни сочувствия не испытываю пока ногами, раскидываю в разные стороны огрызки костей и мяса. Не заслуживают они такого. Не заслуживают. Настроение не очень и стремительно портится. Это с просонья казалось, что жизнь прекрасна, раз уж никто не пытается сожрать, убить или принести в жертву. А вот сейчас, как представлю, что мне через этот лес идти одному, с двумя детьми на руках, да еще и без оружия? Да уж, пиздец полнейший. Мне бы БТР или хоть пару-тройку бойцов с гранниками. Вот тогда б я поговорил с местными обитателями. Но чего нет, того нет». В раздражении пинаю небольшую кучку из переломанных костей, какого-то тряпья и уже потемневшего на солнце человеческого мяса. А полетели в разные стороны, портя веселенький зеленый пейзаж поляны, еще мокрый после дождя, но уже сверкающий лучах солнца, все же пробившего себе путь сквозь плотные облака. Если б я не посмотрел в ту же сторону, в которую полетела основная часть мусора, то непременно мои поиски продолжались бы бесконечно. Черная рыбка виртуального ножа, набрав неприлично высокую скорость, мелькнув матовой поверхностью, улетела метров на 10 и исчезла в высокой траве. По странному стечению обстоятельств, нож попадает на один из немногих участков земли, который оказался незатоптанным в процессе догонялок, которые я тут устраивал с ожившим деревом. Найти нож в густой траве, к тому же с острыми длинными листьями, похожие на осоку или пырей, Оказывается, не такой простой задачей, как виделось в начале Вроде ничего проще. Тем более я видел, куда упорхнул клинок. Ага. Три раза. Ха. Мне в очередной раз везет. Клинок после моего удара, развернувшись в воздухе, вошел по самую рукоять в землю, будто она не жесткий дерн, укрепленный переплетением корней, а адыгейский рыхлый сыр. Только кривая рукоять торчит. В общем, изрезав руки об острые края листьев травы, мне все же удалось завладеть орудием самоубийства, которому предстояло изменить свое предназначение с перенесения жертв на жалкую роль режека мясника. Но тут уж ничего не поделаешь. В жертву я приносить никого не собираюсь. Пока что. Но если будет, такое произойдет, и мне в руки попадется оран, то... Так уж и быть, я вспомню об истинном предназначении клинка. Зловещая улыбка, перекорежившая в этот момент мою морду лица, вряд ли бы кому-то могла показаться добродушной улыбкой филантропа. Хе-хе. Но... А рана поблизости нет. Это можно гарантировать. Сильно сомневаюсь, что я бы проснулся поутру, будь обстановка иначе. И слава богу, в общем-то. А нож... Что нож? Вчера толком не смог рассмотреть, а сейчас, оказывается, и смотреть нечего... Лезвие из какой-то тонкой, бритвенной остроты пластины, шириной сантиметр, вкручены в грубую деревянную рукоять. Такое ощущение, что делали его на коленке. И именно тем способом, которым я сам планировал. Угу, из осколка кости и ближайшей ветки. Если бы ни одно «но». Обработка лезвия и общий баланс. Поверьте, в попыхах так точно отрегулировать баланс в костяном клинке практически нереально. Да и не торопясь тоже. Нож, несмотря на свою неказистую внешность, в руке лежит, будто влитой. И с лезвием не все так просто. Да, материал явно кость. Но какая-то странная. Будто ее сначала расплавили, а уже после сформировали тонкий клинок. Даже представить не могу, как можно расплавить кость, чтобы она не потеряла свою структуру. Хотя здесь же магия в ходу. Всякое возможно. Нож хорош, ничего не скажешь. Но вот держать его в руках мне было... Неприятно. Даже не так. Брезгливо как-то. Будто тухлятину руками держишь, а она воняет, наполняя смрадом разложившегося трупа твои легкие. Тяжелый, тошнотворный запах. Будь моя воля, ритуальный клинок уже улетел бы куда-нибудь подальше. Мерзко. Если от запаха тухлятины еще можно было защититься, маску одеть, респиратор там или еще как-то закрыть нос, то смрад от клинка... Будто души касался, заставляя ее брезгливо искать укромный уголок, где ее не коснется, привкус падали. Как же заебали эти колдунские штучки, кто бы знал. Но делать нечего, нужно мастерить переноску и валить отсюда. Собравшись с духом и борясь с желанием избавиться от клинка, иду в сторону застывшей туши обезглавленного волка. Жаль, упустил время. Трупное окоченение уже сделало свое дело, превратив тело хищника в камень. Ох и нам удохаюсь я со снятием шкуры.